Бой разворачивается к северу. Принесли сообщение село Шолохово-Наше. Белики бегут. На окраине села разрывом снаряда убит генерал Бабиев. Миронов снял с горячей головы серую папаху и, оправив сникшие усы, вытер прохладным курпеем лоб. Полуян видел, что командарм испытывает непреодолимое желание перекреститься. Белая конница откатывалась к станции ТОК. Обрубая по стромке, бросала пушки, пулеметные тачанки с перебитой прислугой лошадьми, на пути валялось обозное имущество, винтовки без затворов. Миронов приказал вести преследование до полной темноты, и лишь в глубоких сумерках трубач заиграл отбой атаки. Все чувствовали, что победы еще нет. Завтра каждому ясно Врангель вновь попытается на этом рубеже вернуть инициативу в свои руки. К утру всю армию сосредоточить у Шолохова для атаки, сказал Миронов, и ушел вздремнуть час-другой, стряхнуть тяжкую усталость. Всю ночь мучили кошмары. Со всех сторон шли чужие полки, оголтелые бородачи с пиками, как в восемнадцатом подсекачами. Он пытался маневрировать, отводить части, брать взорвавшихся в вентерь, но сила все же ломила вражья, спасения не было. Мало сабель в конармии, мало как не вертись, а большого урона не миновать, скребла в глубине души потаённая мысль. Но, может быть, есть какой-то выход, может быть, и у противника глаза велики от страха. Какой у них расчёт на завтра — атаковать, расширять проубережный плацдарм, это бесспорно. А какие опасения? Есть ведь и у них опасения на завтра. Опасение у Врангеля было и большое. Он должен был уничтожить Миронова и смять левый фланг шестой армии красных именно завтра, 14 октября, до подхода первой конной. Упредить, не дожидаясь, огромной и сметающее все на пути конницы Буденного. Все верно. Значит, они ее ждут со дня на день, конницу Буденного. Что-то такое неясное, но уже веселящее душу неожиданной находкой мелькнуло в сознании и Миронов в первый раз за эти сутки усмехнулся. Нашел, отыскал никому неведомый резерв, и, засмеявшись, кивнув кому-то с вызовом и хитростью, провалился в короткий сладкий сон забытье. Душа, уставшая и сникшая, вновь как бы расправляла крылья. Густой осенний туман, скрывавший местности и построение конармии, с восходом солнца начал рассеиваться. Миронов, чисто выбритый, в новой шинели с красными петлицами разговорами, со своей серебряной шашкой объезжал выстроенные части, поздравлял содержанной вчера победой. Горяча рыжего белоноздрого дончака, норовившего пробить передним копытом подмерзшую корку грязи, Миронов вставал на стременах, кричал высоким, привычным митинговым голосом. «Товарищи, красные бойцы-кавалеристы! Орлы революции!» Сегодня великий исторический день нашего торжества. Сегодня красное знамя рабочих и крестьян празднует свою победу. Оно будет гордо реять над нами в сокрушительной атаке, и завидев его издали, сердце черного барона сожмется от страха. Сегодня мы схватим его за продажное белое горло и задушим раз и навсегда. Комбриги стояли в седлах с омертвевшими усталыми лицами, хотели верить в пророчество командарма. Кони устало всхрапывали, меняли ногу. Марьева истаивала, солнце, поднимавшееся из-за холмов, сбивало прямыми и острыми лучами слезинки и росы с пожухлых перетоптанных трав, зажигало кровавым светом несподавшие полковые стяги узкий кумач эскадронных значков. «Умереть, но добить нынче лютого врага Красной Республики!» Миронов выхватил свой именной клинок и вознес сверкнувшую сталь над головой. «Зову вас на победу и славы, братцы мои! Зову к упорству, беспощадной удали ради близкой победы! За землю и волю! За красное знамя на всей земле! Вперед!» Бойцы выпрямлялись с седлых, подбирали поводья. Заодно пружинили ноги, проверяя крепость и длину выпущенных стремянных путилищ, съедали глазами командующего, и великая отвага начинала теснить изнутри их души. И знал каждый, уверился за неделю прошедших боев, с этим командармом их никто не победит, не стопчет копытом, не застигнет сверху. Оба члена реввоенсовета Макошин и Полуян стояли в седлах по бокам командарма, Завпо Армам, Яков Попок, непривычно горбился в седле. А чуть в стороне начальник полевого штаба Тарасов Родионов и личный порученец командующего, тоже бывалый конник Владимир Качалов, все воздели над собой блестящие клинки, кричали «Ура!». Всем было приказано стать в строй. «Сразу ли начинать главный маневр или в разгар боя?» — мучительно соображал Миронов, оглядывая местность. Когда лучше показать свои резервы, сейчас или после? В этом весь секрет. В атаку, товарищи, по диспозиции, махнул он рукой. Боевая двадцать первая развернулась лава и пошла карьерам на опорные села Белых, Маринское и Грушевку. По пути вырубила в короткой атаке заставы под Усть-Каменкой и колонии Николай-Таль. Подоспевшая бригада Саблина от 6-й армии взяла в работу левый фланг противника. Отдельная ковбригада Семена Урицкого залегла было под жестоким пулеметным огнем, но батареи красных накрыли пулеметный рубеж, а вылетевший на передовую позицию помкомандарма Городовиков поднял бригаду в атаку пешим строем, повел в штыки. С фланга заходил его резервный эскадрон. Тут не было сумятицы, была хорошо обдуманная и умело проводимая военная операция, которая сама по себе могла подавить воображение командиров на той стороне. Творилось что-то небывалое и почти немыслимое. та ли конницы нынче у Красных. Что такое произошло с нею за две-три недели? По три-четыре раза сходились в рубки с белыми лавами бригада Лысенко. Тяжесть была страшной, урон велик. Но не падали духом бойцы, вновь шли в атаку. А свою возлюбленную Блиновскую дивизию Миронов еще не выпускал в дело, держал в резерве. Полевой штаб армии был вынесен на высокий курган почти над самой линией фронта. Без помощи бинокля великолепно просматривалась вся окружающая равнинная местность. Солнце поднималось, видно было, как от Мариинского шли подкрепления к белым, рысила конница, как видно последние сотни. Вызвали к телефону. Звонил лично начальник штаба фронта Иван Христианович Паука, спокойный, виловатый воинспец Командующий фронтом просил передать, что противник с утра бешено атакует Каховский плацдарм на левом берегу. Следует ожидать прорыва вновь на фланге 6-й армии, поэтому просим обратить внимание на Грушевку и теснее связаться с флангом Авксентьевского. Самые решительные действия кон армии могут спасти положение. Бригаду Саблина, по-видимому, следует вывести в резерв на стыке армии. Даже Паука поднял голос. Видимо, под Каховкой и в самом деле горячая обстановка. «Передайте командующему фронтом, товарищу Фрунзе, что его указания приняты к решительному исполнению, товарищ начальник штаба», — сказал Миронов. «У меня все». «А как вообще, Филипп Кузьмич?» — помедлив спросил Паука. — Ничего, Иван Христианович, — сказал Миронов. — Бешено атакует, но это, думаю, их последние атаки. Сейчас начинаю главную свою операцию с участием резерва. — А у вас есть еще и резерв? — в трубке послышался невеселый смешок и вздох. — Да, имеем на крайний случай, Иван Христианович. — Ну, с Богом, как говорят Филипп Кузьмич. Дали отбой связи. Миронов дал команду вывести на исходные рубежи к двум невысоким холмам впереди резервные бригады Блиновской. Позвать комбригов. За шумом и гвалтом ближнего боя, взрывами снарядов, пулеметной трескотней и за десять шагов никто бы не расслышал тех указаний, какие давал командарм своим резервным бригадам. Что касается штабных адъютантов, то они немало удивлены были, что комбриги, до того бывшие в мрачно сосредоточенном настроении, вдруг заулыбались, закивали попахами, а Никифор Медведев, комбриг один, даже гулко захохотал, откинувшись с седле, и с места бросил жеребца в карьер к своей непобедимой казачьей братве. Командарм штаб взяли к глазам бинокли. Но и было ж на что посмотреть впереди. Пока третья бригада из Блиновской в шальном намете полетела на помощь Лысенко, первая и вторая начали вдруг странные занятия по конной маршировке и перестроением вокруг ближних курганов. Любу было видеть этот парадный марш эскадронов, распущенных взводными колоннами на дистанции, с красными знаменами и даже оркестром. Каждая бригада шла почему-то на самую вершину холма, по-видимому, лишь для того, чтобы командиры могли хорошенько рассмотреть впереди поле сражения, и на быстрой рыси спускалась на той стороне. Но, затерявшись в кустах у подножья, эскадроны незаметно возвращались по окружности холма в исходное место и возобновляли новый марш к вершине. «Что они делают?» — спросил Полуян, глянув на макошин Макошин едва заметно пожал плечом и усмехнулся. Какая-то карусель вокруг кургашков. Дайте закурить. Да, веселая минута. Закрутили донцы, молодцы, как в песне, вновь усмехнулся Макошин. А между тем, уловка неплохая, Дмитрий Васильевич. Вы только представьте, какая картина открывается теперь с той стороны, от Днепра. Ведь противник видит эти курганы и непрерывное течение конницы, лавы за лавой, а? На вершины холмов вслед за четырьмя эскадронами вылетали еще четыре. Спустя несколько минут снова эскадрон за эскадроном несчетно, с широкими флагами, с эскадронными значками на пиках, вовсе без пик и флажков, но с медными трубами оркестра впереди. Если смотреть с низины от Днепра, то этим конным массам и вправду не было конца. — Теперь смотрите в бинокль, — Дмитрий Васильевич сказал полуяну смеющийся Макошин. — Боюсь, что с белыми вам сегодня встретиться лицом к лицу не придется. Хотя и готовились мы с вами к настоящей рубке. — Да, по-моему, там какое-то смущение, — не очень уверенно проговорил Пулуян и стал проворачивать меж трубок бинокля регулятор четкости. Миронов подозвал начальника политотдела армии и сказал, протягивая заготовленную здесь же телеграмму. «Товарищ Попок, прошу вас лично доставить эту телеграмму на узел связи для командующего фронтом. Очень важно и срочно. Прочтите текст, здесь же на всякий случай». В телеграмме говорилось «Вторая конная выполняет свой революционный долг и ждет дальнейших приказаний республики. Есть уверенность и надежда выбросить противника на левый берег Днепра». Бой продолжается. Миронов, Макошин, Полуян. Начальник политотдела с конвоем выехал к ближнему селению. Миронов же потребовал коня и с резервным заамурским полком пошел сам в конную атаку. Белые бежали. В долине раздался вопль. Первая конная пришла, разворачивается для атаки. И начался панический отход по всему фронту. Три вражеские кавдивизии стоптали и повернули за собою две пехотных. Пошла неудержимая и ужасающая рубка бегущего противника. Артиллерия, между тем, била шрапнелью с хорошим упреждением, доставая даже тех, кто уже скрывался в плавнях, в густоте камышей. Документы. донесение в РВС Южного фронта, 14 октября 1920 года. Правый берег Днепра и Каховский плацдарм спасены. Корпус генерала Барбовича, поддерживаемый шестой и седьмой пехотными дивизиями, разгромлен. После 7-часового упорного боя на линии сел Маринское, Грушовка, Покровское, противник в беспорядке бежал к переправе у села Бабино. Пока сведений не имею, но убежден, что только жалкие остатки ушли на левую сторону. Жду указаний, Миронов». Душенькин, вторая конная, Москва, страница 151. Ходатайство РВС второй конной в РВС Южфронта. Прошу срочного разрешения украсить грудь доблестного Ночдива второй й кавалерийской товарища Рожкова орденом Красного Знамени и ходатайствую о награждении Ночдива 21-й товарища Лысенко, как имеющего таковой, золотым портсигаром за боевые подвиги 13-14 октября. Командарм второй й конный Миронов, член РВС Макошин. Военно-исторический журнал «Москва, 1980-й», номер 7-й, страница 64-я. Фрунзе мучила старая язва желудка, обострявшаяся в дни, подобные нынешним, когда все силы были на пределе, не было ни сна, ни отдыха. Запаздывали эшелоны с пополнением, боезапасом, провизией для бойцов, средствами для форсирования Днепра. Затяжные с переменным успехом бои в течение целой недели могли истомить и здорового человека. Под Каховкой лезли на Блюхер новые, несокрушимые, окрашенные в рыжий колониальный цвет английские танки. Тринадцатая Убаревича никак не могла взять инициативу, разбегалась под ударами вражей конницы, либо погибала с мужеством и проклятиями. На Миронова ударили с двух концов вдвое и втрое превосходящие силы. Казалось, что фронт будет смят. Ждали на подмогу первую конную. Но вот что-то случилось на позициях решающее. Пришел, наконец-таки, успех. Миронов сумел все же выйти из тяжелого положения, смял неприятеля. Гонит в плавни, в болото. Отбил у них всю артиллерию более мучившие комфронтом в эти дни, держали его в штабе, не могли выехать в Апостолово к конникам. По вечерам с ним по обычаю засиживался Гусев. Вспоминали прошлое, каторгу и ссылку. В этот раз, после составления подробного доклада в ЦК Ленину, Гусев просмотрел бегло представление из армейских штабов о наградах, особо отличившимся, и посмотрел на Фрунзе. «Начди ворожкова, как просят Штарм-2 наградим», И комбрига Журавлева и шестой, разумеется, тоже наградим. Но ведь надо и самих командармов не забыть, полагаю. Фрунзе достал из ящика стола еще два наградных документа. Сказал, держась за правый бок. Сегодня Иван Христианович уже изготовил листы на Миронова и Авксентьевского. Учли результаты боев. Оба заслуживают орденов Красного Знамени. Я подписал и прошу засвидетельствовать согласие Реввоенсовета фронта. Но тут вот... Такое дело еще. Письмо из РВС Республики от самого...» Фрунзе, крепясь, попробовал Квеллой надменно усмехнуться. Он не терпел Троцкого ни вблизи, ни на расстоянии. «И что?» — спросил Гусев. Глаза прятались за большими стеклами очков, в которых пламенели огоньки ночной лампы. «Прочти. Требует сместить именно этих командармов». «Ну да», — хмыкнул Гусев. «Именно сейчас». Не нашел ничего лучшего. Так в чем же дело? А в Ксентьевскому хочет послать командарма в шестнадцать на запад. Отчего ж не Миронова, — засмеялся хмуро-гусев. Один раз он уже отсылал его в шестнадцатую. Это всем нам дорого обошлось, а теперь? Сейчас он на место Миронова придумал поставить... — Ворошилова, — сказал Фрунзе, — как будто в первой конной и делать нечего. Гусев подумал собрано, прикинул все, за и контр выругался. Знаешь что, пошли лучше ужинать, ну и вот к черту. А наградные давай подпишем. Собственно говоря, что же получается там на юге? На столе перед глазами Ленина появились почти одновременно две телеграммы с Южного фронта от 13 и 15 октября, но совершенно исключающие одна другую. Телеграмма главкома Каменева была, по сути, панической. Мы только обороняемся, инициатива полностью в руках противника, но следом за нею принесли чуть ли не парадную реляцию Фрунзе. Номер 17 УДС. По телеграфу 15 октября. С рассветом 8-го, переправой на правый берег Днепра, у Хортицы своих лучших ударных частей, Врангель начал удариться выполнение большого стратегического плана, сулившего при удаче полный разгром нашей ударной группы и делавшего его хозяином всего Черноморского побережья. В результате семидневных ожесточенных боев по всей линии фронта план этот ныне потерпел полное крушение. В районе Марьинская, Грушовка, станция ТОК нами разбиты три кавалерийские дивизии и две пехотные, и противник в панике начал отход на левый берег Днепра, неся большие материальные потери. Эта неудача, несомненно, является началом крушения в Врангеля. Фрунзе. Избранные произведения. Москва. 1957 год. Страница 375. Поступила к тому же почта с представлением к награде командармов Миронова и Авксентьевского. Что же в самом деле произошло там? И что скрывалось за столь странным совпадением, исключающих друг друга телеграмм? Никто, знающий главкома Каменева, не мог бы допустить мысли, что он в своем донесении продемонстрировал слабое понимание складывающейся в этом районе стратегической тактической обстановки. о Фрунзе и говорить нечего. Он докладывал о результатах сражения и ошибиться не мог. Значит, нам действительно произошло нечто невероятное из ряда вон выходящий. Безусловно, хотел бы знать подробности с юга, но сам Каменев еще не приезжал, Троцкого же, как водится, в нужные минуты не могли сыскать. Владимир Ильич поэтому пригласил Калинина, который собирался выезжать с агитпоездом «Октябрьская революция» на Южный фронт и знал многое. Некоторое время говорили о предстоящей поездке, затем Владимир Ильич подал оба телеграфных донесения собеседнику в руки и как бы затаился в позе любопытствующего, ожидая впечатления от всесоюзного староста. Калинин читал медленно, вдумываясь в смысл, прикидывая что-то, но не спешил с ответом. «Сравните даты отправки», — подсказал Ленин. «Так ничего удивительного», — блеснул очками Калинин, откладывая на край стола военные сводки. «Там битва шла целую неделю с переменным успехом, весы качались довольно резко, так что заранее никто бы не мог предсказать подобный конец». Противник уничтожен, вся артиллерия его завязана в плавнях, и теперь ее вытаскивают на сухое место. Этот Миронов просто невероятный командир, оказывается. Фрунзе его представил к награде, говорят. «Да, его и Авксентьевского. У вас откуда сведения?» — спросил Ленин, имея в виду подробности боев, сообщенные Калининым. «Макаров, казачий наш комиссар, только вчера говорил с кем-то из Харькова и сразу же рассказал мне», — сказал Калинин. «Там все смеются, между прочим!» — такой тактический ход выдумал Миронов. «Смеются — это хорошо!» — кивнул Владимир Ильич с усмешкой. «До последних дней в Харькове все ходили грустные, и от их реляции все больше плакать хотелось. Так что же Макаров рассказывает? Кстати, не пригласить ли его к нам, и есть ли сведения у него из первых рук?» «Владимир Ильич, я его беру с собой комиссаром поезда». Так что сейчас вряд ли мы его сыщем. Много всяких мелочей перед отправкой. Хорошо, слушаю вас. Смеялся Макаров от того, что прием психологического воздействия Миронов применил старый, и, говоря прямо, банальный, который по зрелому размышлению ума никак не мог, вроде бы, привести к желаемому эффекту. Но, как видим, все получилось наперекор здравому смыслу. Говорят, еще во время русско-турецкой кампании один казачий генерал, кажется, Лошкарев, Да, точно так Макаров назвал Лошкарев. Придумал такой маневр. Первым, подойдя к исходным подплевной, и не обнаружив пехоты генерала Гурко, которая запаздывала, применил то же самое, ложную демонстрацию войск. Момент упускать нельзя было, следовало сходу атаковать турок, поэтому этот Лошкарев и должен был изобразить подход к крепости несметного войск И каким же образом он явно заинтересовался Ленин? Несколько казачьих полков пущены были через вершину горы, в виду неприятеля. Затем они же незаметно возвращались у подножья той горы и вновь сходили на вершину со знаменами и пиками. Получалось зрительно со стороны оборонявшихся, что силы подошли несметные. Турки упали духом и сдали крепость. «Великолепно! Надо это хорошенько продумать и запомнить!» — засмеялся Владимир Ильич, от удовольствия даже потер ладони. Ненапрасно вы считаете, что у Миронова был риск повторения приема? Недаром говорят, что за новое у нас часто принимают хорошо забытое старое, не так ли? Для белой конницы все эти приемы, все эти выкрутасы фантазии не новые. Вот в чем вопрос объяснил Калинин. Миронову все сошло с рук по той причине, что он прекрасно учитывал фокус момента, фактор времени. В этом все дело. У Врангеля даже в приказе особо указывалось уничтожить вторую конную немедля до подхода основных красных сил, в первую очередь конной Буденного. Они и ждали с опаской, разумеется, этих главных сил, боялись, спешили. В этом секрет. «Великолепно! И архиинтересно!» — Михаил Иванович снова засмеялся Ленин. «Надо хорошенько прославить этот подвиг Южного фронта в нашей печати» и, конечно, оперативно быстро наградить особо отличившихся, в первую очередь и командарма второй конной. Предстоят новые бои на полное уничтожение Врангеля, надо поднять дух кавалерии. Ленин положил телеграфное донесение в папку и продолжил мысль. Фрунзе так и считает. Конную Буденного с ее подходом поставить в тылы Врангеля от перешейков, чтобы взять всю армию белых в кольцо и уничтожить, чтобы не пришлось брать крымские перешейки с бою. Расчет великолепный, если, разумеется, успеет подойти Буденный. Он еще в пути, где-то между Бергичевым и Бориславом. Оба посмотрели на карту, оценили расстояние. Затем Калинин сказал, — награды я буду вручать сам в этой поездке, чтобы не возникло какой-либо заминки, как в прошлый раз с Мироновым. Он ведь уже награждался однажды, но, по-видимому, даже не знает об этом. То есть, о чем не знает? Правая бровь Ленина поднялась и замерла в удивлении. Недавно обнаружилось, что один из первых орденов Красного Знамени, третий по порядку присуждения, предназначался Миронову, но своевременно не был вручен из за путаницы пропустили фамилию Миронова. Как же, Свердлов наградил человека без фамилий? Сказано было, командиры Усть-Медведевской Красной Бригады, товарища Филиппа Кузьмича и все. Девицы в секретариате у нас все больше француженки, Владимир Ильич, приняли отчество за фамилию, как видно. Именно, у нас это случается нередко, к сожалению, нахмурился Ленин. Это, представьте себе, вопиющее безобразие. И что же, орден так и не был вручен? Конечно, и досадно то, что орден-то в высшей степени заслуженный. Бригада Миронова тогда охраняла протяженный участок железной дороги под Царицыном, там шли эшелоны с хлебом для Москвы и Петрограда. — Вопиющее безобразие, — повторил Ленин. Калин поднялся и сказал, отходя к двери, — человек он, как видно, не обидчивый, делу служит, а не самолюбию. К ординам же у него своеобразные отношения. Макаров сказал, что у него было восемь царских боевых орденов за храбрость и тактический ум. — Восемь? — поднял голову Ленин с некоторым изумлением. — И такой офицер, не раздумывая, пошел в революцию. А вы, Михаил Иванович, между прочим, воздержались на политбюро, когда мы решали его судьбу после саранского недоразумения. Так кажется. Калинин хитро сощурился, не отнимая руки от двери. Наверное, меня тогда не так поняли, Владимир Ильич. Я воздержался, полагая, что этого казака следует направить на военную работу на более высокую должность, тогда как вы настаивали на другом. Я не мог упорствовать, тогда голоса разделились бы поровну. Да было и не совсем удобно поддерживать левую сторону. — Ах так! Ну, спасибо, — засмеялся Ленин. — Но представьте себе, что именно в тот момент Миронова никак нельзя было возвращать под начало предрев военсовета. Мы бы могли его попросту потерять. Пришлось тоже сделать этакий тактический ход. — Теперь я в этом разобрался, — сказал Калинин. — Счастливого вам пути, Михаил Иванович, и передайте от меня, пожалуйста, личный привет героям-конникам Мироновой и, разумеется, самому Фрунзе. Теперь я верю в большой и скорый успех на юге.